Фая была асом писем весьма обрывчатого содержания. Жила она в Новороссийске и очень скучала по своим родственникам. По межгороду не наобщаешься, связь отвратительная, соединение иногда приходится по несколько часов ждать, да и операторы телефонной станции особой вежливостью и расторопностью не отличаются. Поэтому Фая строчила брату и сестре длинные письма. Бая эти послания чуть ли не сквозь лупу изучала, Мало того, что почерк был не ахти, так еще стиль письма отличался своеобразием. Фая игнорировала все знаки препинания, кроме восклицательного, а последовательное изложение мысли считала чем-то совершенно излишним. «Здравствуй, дорогая моя розочка и вся твоя прекрасная семья, Миша и Мария и ваши замечательные друзья и соседи. Роза, передай большой привет Наде и скажи, что кофта села, как вылетая», Моя Алина носит ее, не снимая. Картошка гнилая по 20 копеек за килограмм. Колбасы вареные грамм 300, если выстоять очередь, и килька иногда в банках тоже попадается. А рыбы вообще нет. И вопрос, как при таком раскладе прокормить семью, чтобы не авитаминоз. Ромочки в поликлинике ставят диатез и рахит. И какает он плохо раз в три дня, а то и четыре. Говорили внук это счастье. Ну вот проблем со здоровьем вроде немного, но переживаю, а ушли на вообще. Достать анальгин. А он парень работящий, ты не думай, хоть и не наш, вообще татарин. Ну и среди татар, оказывается, попадаются тоже хорошие люди. Главное, не пьет и работает. Денег приносит. Ромочка его папой называет, а он радуется, на руках его носит. Роза коленя обязательно обертывай, молодой весенней крапивой — Говорят, помогает от артрита и не сильно кусается. Обложила колени крапивой, обмотала тряпочкой и сиди себе, перебирай гречку или рис, как рукой снимет. Вот приблизительно такого содержания письма приходили из Новороссийска с регулярностью раз в неделю, а то и чаще. фая кричала потом в трубку «Ба!» «Может, тебе какие еще лекарства, кроме анальгина, выслать?» «Какого анальгина?» — надрывалась на том конце провода Фая. ну ты тут мне пишешь в письме. Достать анальгин. Вот я и спрашиваю». «Это я себе заметку сделала, чтобы не забыть его купить». «Фая, ты меня в гроб своими письмами вгонишь. Что это за татарин, который тоже человек?» «Это Линка сошлась с парнем. Зовут Равиль. Хороший, работящий. Кромочки как к родному относятся. Ты обмотала колени крапивой». Я тут разузнала, можно еще нашатырным спиртом натирать. Эффект молодильных яблочек гарантирован. Да и ты со своими молодильными яблочками, Фая. У меня не колени, у меня варикоз. А у кого тогда колени? А откуда мне знать? В общем, родственники у Баа были самые, что ни на есть, колоритные, под стать ей. если с дядей Моти мы уже виделись, то тетю Фаю, которая жмайлик, знали исключительно по фотографиям. Она была очень похожа на Ба, такая же высокая, крупная, с вьющимися волосами и светло-карими глазами. Правда, про мазть глаз нам Ба рассказала, потому что по черно-белым снимкам, которые высылала Фая, определить цвет было практически невозможно. 1981 год выдался богатым на юбилеи. В январе мне стукнуло десять, в моей маме должно было исполниться тридцать Аккурат между нами, седьмого апреля, у Ба случилась круглая дата, аж целых шестьдесят лет. Юбилею предшествовало очередное дивное послание от Фаи, которое жмайлик. Роза как бы между делом строчила Фая. Купила гипюр цвета слоновой кости два метра, и шелка тоже два метра, больше ничего нет. Думаю, что бы такое можно было сшить, чтобы нам по возрасту, на выход или в гости, и не выглядеть клоуном. или, может, духи какие взять, хотя можно у перекупщиков поискать. А может, посуда тебе сервиз не нужен на будущее, в приданное, или просто выставить в сервант для красоты. Но! Обещали люстры, так и не завезли. Зачем обещать? И коробку конфет брать, если обманут, я не пойму. Пучок укропа стоит как килограмм картошки, а витаминный салат Ромочки приготовить надо, рахит, Почти прошел, слава богу. Ноги сталь какие надо, не кривые. А то раньше мяч бы проскочил и ни за что не зацепил бы. Ты, главное, просто намекни, что тебе надо. Не хочу ехать с пустыми руками. «Миша!» — прогрохотала Ба вверх. Письмо она читала на кухне, а дядя Миша в своей комнате колдовал над очередными проводами. «Что случилось?» — свесился вниз дядя Миша. «Фая приезжает!» «Ну и славно, чего ты кричишь? Я подумал, что-то случилось». «Мойше, Фая приезжает, а я не готова. Или это не повод покричать?» «Когда она приезжает? Завтра?» «Нет, к моему дню рождения». «Мам, ну до твоего дня рождения еще три недели». «Да разве три недели это срок?» — заклокотал Аба. «Надо успеть генеральную уборку сделать, да продуктов накупить, да стол накрыть». «Но мы в ресторан собирались». «Не пойдем мы в ресторан. Ко мне сестра не затем приезжает, чтобы я ее ресторанной едой кормила. Отмечать будем дома». Через несколько дней пришла телеграмма от Моти. «Жди юбилею, ТЧК, привезу осетрины, ТЧК, финика в коробку, восклицательный знак». «Главное, чтобы не надувного осетра привез», засмеялся дядя Миша. Ба, на шутку сына не обратила внимания, Зато очень порадовалась рыбе. Она который день ходила со списком и составляла меню, и осетрина к столу пришлась бы очень даже кстати. «Надя!» — периодически звонила она маме. «А что ты скажешь насчет песочного печенья?» «Давайте посчитаем». Мама прижимала трубку к уху плечом и принималась загибать пальцы. «Бисквитный торт с безе и с печем — это раз. Ореховый рулет сделаем — это два». «Чераз будет?» вчера смесь из разных сортов орехов с изюмом». «Будет. Это уже три. Конфеты будут. Мотя обещал финики привезти. есть сладкого достаточно, я думаю. Песочное печенье — это перебор». «Но они не на один день приезжают, верно?» «Верно, напирала Ба. Песочное печенье хранится долго. Испек из глаз убрал, а потом кофе подал. И не надо метаться, все уже готово». «Ну, давайте еще и печенье испечем», — с легкостью соглашалась мама. «Теперь насчет уток», — разворачивала список вверх ногами Ба. «А что, еще и утки будут? Обязательно! Одной рыбой и мясом сыт не будешь». К первому апреля приготовление к юбилею затянули в свой сокрушительный водоворот не только нашу семью, но и соседку тетю Валю с дочкой Мариам и внуком Петросом, а также водителей рейсовых автобусов Ереван Берт. «Роза!» — звонил внук Рябова Змбата Гарик. «Я вам посылку из города привез, пусть Миша вечером заберет». «Кто передал?» — сказали Роберт. «Какой Роберт? А что передали?» «Не знаю, что передали, но коробка тяжелая, пахнет бастурмой». «Бастурма — это хорошо!» И, напивая себе под нос, Ба набирала наш номер. «Надя, здравствуй! Дорогая, а кто такой Роберт из Еревана? У нас таких знакомых нет». Это друг Юры. Прошлым летом он прооперировал жену директора коньячного завода, так что теперь у него там связи. Вот обещал коньяк выслать, а заодно и закуски какой. Пришла посылка, внук Рябова с Мбата привез. Говорит, пахнет бастурмой. Бастурма это хорошо, радовалась мама.